Глава двенадцатая. Я узнаю о рыжей лисе. Мы еще не кончили прибирать в капитанской рубке, как с северо-востока поднялся ветер. Он разогнал дождь, показалось солнце. Здесь я должен остановиться и кое-что пояснить, а читатель пусть соизволит взглянуть на карту. В тот день, когда на море пал туман, и мы потопили Алланову лодку, мы шли по проливу Малый Минч. На рассвете после побоища мы заштилевали к востоку от острова Канна, а точнее между ним и Эрискеем, одним из островов Лонг-Айлендской цепи. Чтобы попасть отсюда в лох прямым путем, надо идти проливом саунд оф Мал. Однако у капитана не было морской карты, и он боялся углубиться с бригом в самую гущу островов, а так как ветер дул попутный, он предпочел обогнуть с запада Тайри и подойти к цели вдоль южного берега обширного острова Малв. Ветер весь день не менял направления и не стихал, а скорее крепчал. К вечеру он нагнал из-за внешних гибридов волну. Наш курс в обход внутренней группы островов лежал на юго-запад, так что вначале волна набегала с траверза и нас изрядно швыряла с борта на борт. Но с наступлением темноты, когда мы обогнули оконечность Тайри и взяли немного восточнее, волна стала бить прямо в корму. А между тем, в первой половине дня, до того, как море разыгралось, плыть было очень приятно. Ярко сияло солнце, множество гористых островов обступало нас со всех сторон. Мы с саланом пользуясь тем, что ветер кормовой, Настяш открыли обе двери рубки и покуривали трубочки, набитые превосходным табаком из капитанских запасов. Тогда-то и рассказали мы друг другу о себе» что оказалось в особенности важно для меня, ибо я получил некоторые понятия о диких краях горной Шотландии, где мне так скоро предстояло высадиться. В те дни, когда великое восстание было еще совсем недавним прошлым, тому, кто тайно вступал в страну вереска, не мешало знать, что его там ждет. Первым подал пример я рассказав Алану все свои злоключения. Он выслушал меня очень благодушно, и только когда мне случилось упомянуть моего доброго друга священника Кэмбелла, Алан вспылил и стал кричать, что ненавидит всякого, кто носит это имя. "Что вы сказал я? Это такой человек, которому только лестно подать руку. Не знаю Кэмбеллу" — Я ничего бы не дал, — сказал Аллан, — разве что пулю в лоб. — Я все их племя перестрелял бы, как тетеревов. Если б я даже лежал при смерти, то на коленях дополз бы до своего окна, чтобы пристрелить еще одного. — Помилуйте, Аллан, — вскричал я. — Чем вам так досадили, Кэмпбеллы? — Вот слушай, — сказал он. «Ты прекрасно знаешь, что я родом из Эпинских стертов. Кэмбеллы издавна пакостят и вредят моим сородичам. Да-да, и земли наши захватывают, и всегда кознями, нет, чтобы мечом!» Последние слова он выкрикнул очень громко и стукнул кулаком по столу. Я, признаться, не обратил на это особенного внимания, зная, что так обыкновенно говорит всякий, кто потерпел поражение. Есть еще и много другого, только все на один манер — лживые слова, лживые бумаги, надувательство, достойное мелочного торговца. И все под видом законности. От этого еще больше зло берет. Когда человек так щедро раздает свои пуговицы, как вы, — заметил я, — Он едва ли много смыслит в делах. — Хм, — сказал он снова, расплываясь в улыбке, — расточительность мне досталась из тех же рук, что и пуговицы. От бедного моего батюшки Дункана Стюарта да будет земля ему пухом, лучший в своем роду, первый фехтовальщик в Шотландии, а это все равно, что сказать во всем мире. Уж я-то знаю, недаром он меня обучал. Он был в черной страже, когда ее в первый раз созвали, и, подобно всем высокородным стражникам, имел при себе оруженосца, чтобы носил за ним кремневое ружье в походе. Раз королю, видно, пришла охота поглядеть, как фехтуют шотландские горцы, избрали моего отца, и еще троих, и послали в город Лондон блеснуть мастерством. Провели их во дворец, и там они два часа без передышки показывали все тонкости фехтовального искусства перед королем Георгом, королевой Каролиной, палачом, герцогом Кемберленским и другими. Я всех и не упомню. А когда кончили, король, какой он ни был наглый узурпатор, а обратился к ним с милостивым словом, и каждому собственноручно пожаловал по три генеи. При выходе из дворца им надо было миновать сторожку привратника. И тут отцу пришло в голову, что раз он, вероятно, первым из шотландских дворян проходит в эту дверь, значит, ему надлежит дать бедному привратнику достойное представление о том, с кем он имеет дело». И вот он кладет привратнику в руку три королевские гинеи, словно это для него самое обычное дело. Трое, что шли позади, поступили так же. С тем они и очутились на улице, ни на грош не став богаче после всех своих трудов. Кто говорит, что первым одарил королевского привратника один — Кто, говорит, другой, но в действительности сделал это Дункан Стюарт, и я готов доказать это как шпагой, так и пистолетом. Вот каков человек был мой отец. Упокой, Господи, его душу. «Думаю, такой человек не оставил вас богачом», — сказал я. «Это верно», — сказал Аллан. Оставил он мне пару штанов, чтобы прикрыть наготу, а больше — почти ничего. От того я и подался на военную службу. А это в лучшие это времена лежало на мне черным пятном. Ну, а угоди я в лапы красных мундиров, и вовсе меня подведет. «Как — Как? — воскликнул я. — Вы и в английской армии служили? — Вот именно, — сказал Аллан. Одно утешение, что под Престон-Пансом перешел на сторону тех, кто сражался за правое дело. 21 сентября 1775 года шотландцы разбили под Престон-Пансом войска англичан. С таким взглядом на вещи мне было трудно согласиться. Дезертирство под огнем я привык считать позором для человека честь. Но как не молод я был, у меня хватило благоразумия не заикнуться об этом вслух. «Ого», — сказал я, — «ведь это карается смертью». «Да, пободись Аллан в руки, расправа будет коротка, зато веревка найдется длинная». Правда, у меня в кармане патент на воинский чин, подписанный королем Франции. Все же какая-то защита. — Очень сомневаюсь, — сказал я. — Сомнений у меня самого немало, — сухо сказал Алан. Но, боже праведный, — вырвалось у меня, — вы, отъявленный мятежник, перебежчик, служите французскому королю и рискуете возвращаться в Шотландию? «Нет, это прямой вызов судьбе». «Ба», — сказал Аллан, — «я с сорок шестого каждый год сюда возвращаюсь». «Что же вас заставляет?» «Тоскую, понимаешь ли», — сказал он, — «по друзьям, по родине. Франция, спору нет, прекрасная страна, но меня тянет к вереску, коленям. Ну и занятия тоже находятся. Между делом подбираю молодых людей на службу к французскому королю». Рекрутов, понимаешь. А это как-никак деньги. Но главное, что меня сюда приводит, — это дела моего вождя, Артшила. «Я думал, вашего вождя зовут Эпин», — сказал я. «Да, но Артшил, предводитель клана», — объяснил Алан, не слишком, впрочем, для меня вразумительно. «Представь себе, Дэвид». Он, кто всю жизнь был таким важным лицом, королевского рода по крови и по имени, ныне низведен до положения простого бедняка и влачит свои дни во французском городе. Он, кому по первому зову собирались четыреста рубак, ныне, я видел это собственными глазами, сам покупает на базаре масло, и несет домой в капустном листе. Это не только больно. Это позор для всей фамилии, для клана. А потом, есть ведь и дети, плоть от плоти Эпина, его надежда, которых там на чужбине не надо обучать наукам и умению держать в руке шпагу. Так вот, Эпинским арендаторам приходится платить ренту королю Георгу. Но у них... Стойкие сердца. Они верны своему вождю. И так, под двойным воздействием любви и легкого нажима, бывает, пригрозишь разок-другой, бедный Лют ухитряется наскрести еще одну ренту для артшела А я, Дэвид, рука, которая передает ему эту ренту. И он хлопнул рукой по поясу, так что звякнули гинеи. «И они платят тому и другому?» — воскликнул я. «Так, Дэвид, обоим». «Неужели? Две ренты?» «Да, Дэвид», — ответил Лалон. «Этому, капитанешке, я сказал не то, но тебе говорю правду. И просто диву даешься, как мало требуется усилий, чтобы ее получить». Здесь, впрочем, заслуга достойного моего родича и друга моего батюшки, Джемса из рода Гленов, иначе говоря, Джемса Стюарта, кровного брата Артшила. Это он собирает деньги и все устраивает. Так впервые я услышал имя того самого Джемса Стюарта, который потом снискал себе столь громкую известность, в дни, когда пошел на виселицу. Но в ту минуту я пропустил это имя мимо ушей, всецело поглощенный мыслью о великодушии бедных горцев. «Какое благородство!» — вскричал я. «Пускай я Вик или вроде того, но я заявляю, что это благородно». «Да», — отозвался Аллан, — «ты Вик, но ты джентльмен, и потому ты понимаешь». Вот будь ты родом из проклятого племени Кембелов, ты, заслышав такое, зубами бы заскрипел. Будь ты рыжей лисой!» При этом имени Аллан осекся и стиснул зубы. Много зловещих лиц довелось мне видеть в жизни, но ни одно не дышало такой злобой, как лицо Аллана, когда он вспомнил о рыжей лисе. Я слегка оробел, но любопытство пересилило. — А кто это, рыжая лиса? — спросил я. «Кто — Кто? — вскричал Аллан. — Хорошо, я тебе скажу. Когда воины шотландских кланов были повержены под Кула-Деном, и правое дело было растоптано, а кони бродили по бабке в лучшей крови севера, Артшилл... Точно затравленный олень вынужден был бежать в горы, бежать вместе с супругой и детьми. Тяжко нам пришлось, пока не погрузили их на корабль. А когда он еще укрывался в лесах, подлецы англичане, не сумев лишить его жизни, лишили нашего вождя его исконных прав. Они отняли у него власть, отняли земли, вырвали шпагу из рук его собратьев по клану, носивших оружие тридцать столетий, сорвали с них нашу одежду, так что теперь и плед надеть почитается преступлением, и тебя могут бросить в темницу за то лишь, что на тебе шотландская юбка. Одно только истребить им было не под силу — любовь клана к своему вождю. Свидетельство тому — эти генеи. И вот тут... На сцену выходит новое лицо. Кэмпбелл. Рыжий Колин из Гленура. «Это которого вы зовете Рыжий Лисой?» — спросил я. «Эх, принес бы мне кто хвост этой лисицы!» — свирепо выкрикнул Алан. «Да, тот самый». «Он вступает в игру». Получает у короля Георга бумагу на должность так называемого королевского управляющего в Эпине. Поначалу он тише воды и ниже травы. Шеймусом, то есть Джемсом Гленном, доверенным моего вождя, чуть не обнимался. Потом, мало-помалу, до него доходит то, о чем я сейчас тебе рассказал» что эпинские бедняки, простые фермеры, арендаторы, лучники выжимают из себя все до последнего, лишь бы собрать вторую ренту и отправить за море Артшелу и несчастным его детям. — Как ты это назвал? — Назвал благородством, Аллан. — И это ты, который немногим лучше Вига, — вскричал Аллан. Но когда это дошло до Колина Роя, черная кэмпбеловская кровь бросилась ему в голову. Скрежища зубами, сидел он за пиршественным столом. Как? Чтобы Стюарту перепал кусок хлеба, а он не мог помешать? Ну, рыжая тварь, попадись ты мне на мушку, да поможет тогда тебе Бог. Алан помолчал, силе совладать со своим гневом. «Итак, Дэвид, что же он, по-твоему, делает?» «Он объявляет, что все фермы сдаются в аренду, а сам в глубине своей черной души прикидывает. Мигом во дворю новых арендаторов, которые забьют на торгах этих всех стюартов, макколов да макробов. Это все из нашего клана, имена Дэвид, и тогда, думает, волей неволей придется Артшелу ходить с умой по французским дорогам. Ну, сказал я, а дальше? Алан отложил давно уже погасшую трубку и уперся ладонями в колени. Дальше, сказал он, ни за что не угадаешь. Дальше эти самые стюарты, макколы и макробы, которым и так уже приходилось платить две ренты, одну по принуждению королю Георгу, другую по природной доброте своей Артшиллу, предложили рыжему такую цену, какой не давал ни один Кэмпбелл во всей Шотландии. А уж он куда только не посылал за ними, от устья Клайда и до самого Эдинбурга, выискивать, уламывать, улещать. Явитесь, мол, сделайте милость, чтобы уморить голодом Стюарта на потеху рыжему псу Кэмбелу. Да, — сказал я, — это удивительная и прекрасная история. Я, может быть, и вик, но я рад, что этот человек был сокрушен. Сокрушен, эхом подхватил Алан. Это он-то. Плохо же ты знаешь Кембеллов и еще хуже рыжую лесу. Не было этого и не будет, пока склоны гор не окрасятся его кровью. Ну, пускай только выдастся денек, друг Дэвид, когда у меня будет время поохотиться на досуге, и тогда всего вереска Шотландии не хватит чтобы укрыть его от моей мести. «Друг Аллан, — сказал я, — к чему столько гневливых слов? И смысла не слишком много, и не очень это по-христиански. Тому, кого вы зовете Лисой, они не причинят вреда, вам же не принесут никакой пользы. Просто расскажите мне все по порядку, что он сделал потом». «Уместное замечание, Дэвид», — сказал Алан, — «что правда, то правда. Ему от слов вреда не будет, и это очень жаль. И, не считая этого твоего не по-христиански, на сей счет я совсем другого мнения, иначе бы и христианином не был, я совершенно с тобой согласен». «Мнение, не мнение». А что христианская религия воспрещает месть, это известно. — Да, — сказал он. — Сразу видно, что тебя... — наущал Кэмпбелл. Кэмпбеллам и им подобным жилось бы куда уютней, когда бы не было на свете молодца с ружьем за вересковым кусточком. Впрочем, это к делу не относится. Итак, что он сделал потом? «Ну — Ну-ну, — сказал я, — рассказывайте же. Изволь, Дэвид. Не сумев отделаться от верных простолюдинов мытьем, он поклялся избавиться от них катыньем. Только бы Арчел голодал. Вот он чего добивался. А раз тех, кто кормит его в изгнании деньгами, не осилишь, значит правдами ли неправдами, а он их выживет иначе. Созывает он себя в поддержку законников, выправляет бумаги, Посылает за красными мундирами. И приневолили ли добрый люд собираться, Добрести да неведомо куда из родимого дома, сноси мест, где тебя вскормили, вспоили, где ты играл, когда был мальчишкой? А кто пришел на их место? Нищие голодранцы. Будут теперь королю Георгу подати Ищи и свящи. Пускай довольствуется меньшим, пускай масло тоньше мажет. Рыжему Колину и горе мало. Удалось навредить Артшилу. Его душенька довольна. Вырвал кусок из рук моего вождя, игрушку из детских ручонок. На радостях песни будет распевать по дороге к себе в Гленур. «Позвольте я вставлю слово», — сказал я. «Будьте уверены». Раз ренты берут меньше, стало быть, суда приложила руку правительство. Этот Кэмпбелл не виноват, ему так велели. Ну, убьете вы завтра вашего Колина. Много ли в этом прок? Вы и оглянуться не успеете, как на его место прибудет новый управляющий. — Да, — сказал Алан, в бою ты просто молодчина, а так... «Вик до мозга костей!» Он говорил как будто бы добродушно, но за его пренебрежительным тоном угадывалось столько ярости, что я счел разумным переменить разговор. Я сказал, что меня удивляет, как этот человек в его положении может беспрепятственно наезжать сюда всякий год, и его до сих пор не схватили, хотя весь север Шотландии наводнен войсками, и часовых там точно у стен осажденного города. «Это проще, чем ты думаешь», — отозвался Алан. «Открытый склон горы, понимаешь ли, что твоя дорога? Завидел стражу в одном месте, проходи другим, вот и все. Да и вереск большая подмога». И повсюду дома друзей, их хлева, стога сена. А потом, это ведь больше ради красного словца говорится, вся земля наводнена войсками. Один солдатишка наводнит с собой ровно столько земли, сколько у него под сапогами. Мне случалось рыбачить, когда на том берегу торчала стража, да еще какую знатную форель я добывал. Сиживал я, и под вересковым кустом в пяти шагах от часового. Да какой еще миленький мотив перенял у него со свиста. Вот. И Алан просвистал мне мелодию песенки. Ну, а кроме того, — продолжал он, — сейчас не так туго, как в сорок шестом. В горах, как говорится, восстановлен мир. Оно и неудивительно, коль скоро от самого Кин Тайра и до мыса Не сыщешь ни ружья, ни шпаги, разве что у кого подогадливей припрятаны под соломой на стрехах. Одно только знать бы, Дэвид, коли это? Ненадолго, казалось бы, если люди вроде Артшела томятся в изгнании, а такие, как рыжая лиса, лакают вино и обижают бедный люд в его же родном доме. Только хитрая эта штука — угадать, что народ вытерпит, а что нет. Иначе как бы могло так получиться, что рыжий Колин разгуливает на коне по моему многострадальному Эпину, и до сих пор не нашлось удальца, чтобы всадить в него пулю? Тут Алан умолк, впал в задумчивость и долго сидел притихший, и печальный. В довершение всего, что сказано уже про моего друга, добавлю, что он искусно играл на всех музыкальных инструментах, в особенности на свирели. Был признанным поэтом, слагавшим стихи на своем родном языке, прочел немало книг, французских и английских, стрелял без промаха, Был умелый рыболов и великолепный фехтовальщик, равно владея как рапирой, так и излюбленной своей шпагой. Что касается его недостатков, они были видны как на ладони, и я уже знал их наперечет. Правда, после битвы в капитанской рубке худший из них, ребяческую свою обидчивость и склонность затевать ссоры, он по отношению ко мне почти не выказывал. Только не берусь судить, почему — От того ли, что я сам не ударил в грязь лицом, или от того, что стал свидетелем его собственной куда большей удали, ибо сколь не ценил Аллен Брэк доблесть в других, больше всего восхищался он ею в Аллене Бреке.